Глава 4. Когда же, наконец, представился случай отомстить, он первый примкнул к начинанию гальбы. В то же время он и сам возымел немалую надежду на власть, отчасти по стечению обстоятельств, отчасти же по предсказанию астролога Селевка. Когда-то он обещал Оттону, что тот переживет Нерона, а теперь сам неожиданно явился к нему с вестью, что скоро он станет императором. Примечание Селевк. Тацит и Плутах называют астролога Птолемеем. Поэтому он шел теперь на любые одолжения и заискивания. Устраивая обед для правителя, всякий раз одарял весь отряд телохранителей золотом, других солдат привязывал к себе другими способами, а когда кто-то в споре с соседом из-за межи пригласил его посредником, он купил и подарил ему все поле. Примечание — золотом. Раздавая по сто сестерцев каждому, уточняет Тацит. История. Он же называет солдата, спорившего из-за межи, кокцеем прокулом. Вскоре трудно было найти человека, который бы не думал и не говорил, что только от он достоин стать наследником империи.